17 февраля 1945 года. 10 часов 3 минуты. Когда обергруппенфюрер СС Вольф вышел из кабинета Гиммлера, Рейхсфюрер долго сидел неподвижно. Не страх владел им сейчас, нет. Так во всяком случае ему казалось. Просто в первый раз в жизни он стал отступником. Он знал отступников. Он даже не мешал им, наблюдая за тем, кто выйдет победителем в июле 44-го. Но сейчас он сам вершил акт государственного предательства. За переговоры с врагом полагалось только одно наказание — смерть. Карл Вольф возвращался в Италию для того, чтобы вступить в прямой контакт с Даллесом, высший офицер СС с высшим разведчиком союзников. Гиммлер по обычной своей манере снял очки. Сегодня он был в очках без оправы, такие носят учителя в школе и медленно начал протирать стекла замшевой тряпочкой. Он почувствовал, как в нем что-то изменилось. Он сразу и не понял, что в нем изменилось. А после улыбнулся. «Я начал двигаться», — понял он. «Самое страшное — это мучительная цепенелость. Это сродни ночному кошмару». Он вызвал Шилленберга. Шеф политической разведки пришел к Гиммлеру через минуту. Казалось, он сидел в приемной, а не у себя на третьем этаже. «Вольф улетает для контакта с Далесом», — сказал Гиммлер и хрустнул пальцами. «Это мудро». «Это безумие, Шелленберг. Это безумие и авантюризм». «Вы имеете в виду возможный провал?» «Я имею в виду целый комплекс проблем. Это вы. Это все ваша работа. Вы меня подводили к этому шагу». «Если Вольф провалится, то все материалы придут к нам». «Они могут попасть сначала к Венцу!» Шелленберг вопросительно посмотрел на Гиммлера. Тот хмуро пояснил. «К Альтенбрунеру! Я не знаю, куда эти материалы отправятся потом, к Борману или ко мне. А вы знаете, что сделает Борман, как только получит материал подобного рода? И вы можете представить, как прореагирует фюрер, когда он все увидит, да еще с пояснениями Бормана!» Я анализировал эту возможность. Гиммлер досадливо поморщился. Ему сейчас хотелось одного — вернуть Вольфа и начисто забыть разговор с ним. «Я анализировал эту возможность», — повторил Шуленберг. «Во-первых, Вольф обязан разговаривать с Даллесом не от своего имени, и тем более не от вашего, но от имени фельдмаршала Кессельринга, которому он подчинен в Италии. Он заместитель командующего в Италии, он вне вашего прямого подчинения». «Фельдмаршал Кессельринг». Был в свое время помощником Геринга по Люфтваффе. Его все считали человеком Геринга. «Это хорошо», — сказал Гиммлер. «Вы это придумали заранее или вам сейчас пришло в голову?» «Это мне пришло в голову, как только я узнал о поездке Вольфа», — ответил Шелленберг. «Вы позволите мне закурить?» «Да, пожалуйста», — ответил Гиммлер. Шелленберг закурил. С 36-го года он курил только Кэмелл и никаких других сигарет не признавал. Однажды в 42-м, после того, как Америка вступила в войну, его спросили, «Откуда у вас вражеские сигареты?» И Шелленберг ответил, «Воистину, куришь, американские сигареты скажут, что продал родину». «Я продумал все возможности», — продолжал он, — «даже самые неприятные». «То есть», — насторожился Гиммлер. Он успокоился, пришел в себя. Появилась разумная перспектива что же еще может быть неприятного если все так складно выстраивается? А что если кесель а еще хуже его покровитель геринг смогут доказать свое алиби. Мы не допустим этого, о заботьтесь этим заранее. мы да но Кальтенбруннер и Мюллер хорошо, хорошо устало сказал гиммлер ну а что вы предлагаете? Я предлагаю бить одним патроном двух вальчнопов. Так не бывает ответил Гиммлер еще более усталым, потухшим голосом. Впрочем, я не охотник. Фюрер говорит, что союзники находятся на грани разрыва, не так ли? Следовательно, разрыв между ними — одна из наших главных задач. Как поступит Сталин? Узнай он о сепаратных переговорах, которые ведет генерал СС Вольф с западными союзниками. Я не берусь судить, как именно он поступит, но в том, что это подтолкнет его к действиям, не сомневаюсь ни на минуту. следовательно Поездка Вольфа, которую мы закодируем как большую дезинформацию Сталина, это на благо фюрера. Наша легенда — переговоры — это блеф для Сталина. Так мы объясним фюреру операцию в случае ее провала. Гиммлер поднялся со стула. Он не любил кресел и всегда сидел на канцелярском старом стуле. Отошел к окну и долго смотрел на развалины Берлина. Из школы шли ребята и весело смеялись. Две женщины катили перед собой коляски с малышами. Гиммлер вдруг подумал. «Я бы с радостью уехал в лес и там переночевал у костра. Какой же Вальтер умница, боже мой!» «Я подумаю над тем, что вы сказали», — не оборачиваясь, заметил Гиммлер. Он хотел взять себе его победу. Шилленберг ее с радостью отдал фюреру Он всегда отдавал ему и Гейдриху свои победы. «Вас будут интересовать детали...» «Или мелочи додумать мне самому?» — спросил Шелленберг. «Додумайте сами», — ответил Гиммлер. Но когда Шелленберг пошел к двери, он обернулся. «Собственно, в этом деле не должно быть мелочей. Что вы имеете в виду?» «Во-первых, операция прикрытия. То есть надо будет подставить чью-то фигуру, чужую, не нашу, для переговоров с Западом. А потом мы передадим материал об этом человеке фюреру. В случае надобности. Это будет победа нашей службы разведки сорвали коварный замысл врагов. Так, по-моему, вещает Геббельс. Во-вторых, за Вольфом будут смотреть в Швейцарии десятки глаз. Я хочу, чтобы за десятками пар глаз западных союзников наблюдали еще 5-6 моих людей. Вольф не будет знать о наших людях. Они будут гнать информацию непосредственно мне. Это в довершение ко всему третье алиби. В случае провала придется пожертвовать Вольфом, но материалы наблюдений за ним лягут в наше досье. — Ваше! — поправил его Гиммлер. — Ваше досье! Я снова испугал его, — подумал Шелленберг. Эти детали его пугают. У него надо брать только согласие, а дальше все делать самому. — Кого вы хотите туда отправить? — У меня есть хорошие кандидатуры, — ответил Шелленберг. Но это уже детали, которые я смогу решить, не отрывая вас от более важных дел. В списке кандидатов для решения первой задачи у Шелленберга значился фон Штирлиц с его подопечным пастором.